Глава 3. Продолжение государствования Иоанна IV. 1546-1552 годы. Царское венчание Иоанна. Брак государев. Добродетели Анастасии. Пороки Иоанновы и худое правление. Пожары в Москве. Бунт Черний. «Чудное исправление Иоанна», «Сильвестр и Адашев», «Речь государева на лобном месте», «Перемена двора и властей», «Кротость правления», «Судебник», «Обуздание местничества», «Стоглав», «Уставные грамоты», «Избрание присяжных», «Учреждения церковные», Намерение просветить Россию. Воинские деяния. Поход на Казань. Перемирие с Литвой. Дела крымские. Смерть царя Казанского. Поход на Казань. Избрание места для новой крепости. Впадение нагаев. Основание Свияжска. Покорение горной стороны. Ужас казанцев. Мирные условия с ними Сююньбека, новое воцарение Шик Алея, освобождение пленников, неверность казанцев и жестокость их царя, переговоры с Алеем, царь оставляет Казань, последняя измена казанцев. Великому князю исполнилось 17 лет от рождения. Он призвал митрополита, и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за боярами, даже и за теми, которые находились в опале, и вместе с ними был у государя. Еще народ ничего не ведал, но бояре, подобно митрополиту, изъявляли радость, любопытно угадывали причину, с нетерпением ждали открытия счастливой тайны. Прошло три дни. Велели собраться двору. Первосвятитель, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал митрополиту «Уповая на милость Божию и на святых заступников земли русской, имею намерение жениться». Ты, отче, благословил меня. Первую моею мыслью было искать невесты в иных царствах, но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве, лишенной родителей и воспитанной в сиротстве, могу не сойтись нравом с иноземкою. Будет ли тогда супружество счастьем? Желаю найти невесту в России по воле Божией, и твоему благословению». Митрополит с умилением ответствовал. «Сам Бог внушил тебе намерение, столь вожделенное для твоих подданных, благословляю Оное именем Отца Небесного». Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом прославили мудрость державного, когда Иоанн объявил им другое намерение» еще до своей женитьбы, исполнить древний обряд предков его и венчаться на царство. Он велел митрополиту и боярам готовиться к всему великому торжеству, как бы утверждающему печатью веры святой союз между государем и народом. Оно было не новое для московской державы. Иоанн III венчал своего внука на царство, но советники великого князя, желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоминание о судьбе Дмитрия Иоанновича, говорили единственно о древнейшем примере Владимира Мономаха, на коего митрополит Эфесский возложил венец, золотую цепь и бармы Константиновы. Писали и рассказывали, что Мономах, умирая, отдал царскую утварь шестому сыну своему, Георгию, велел только хранить ее, как зеницу ока, и передавать из рода в род без употребления, доколе Бог не умилостивится над бедною Россией и не воздвигнет в ней истинного самодержца, достойного украситься знаками могущества». Сие предание вошло в летописи XVI века, когда Россия действительно увидела самодержца на троне, и Греция, издыхая в бедствии, отказала нам величие своих царей. Января XVI 1547 года утром Иоанн вышел в столовую комнату, где находились все бояри а воеводы, князья и чиновники, богато одетые, стояли в синях. Духовник государев, благовещенский протеерей, взяв из рук Иоанновых на золотом блюде животворящий крест, венец и бармы, отнес их, провождаемый конюшем князем Михаилом Глинским, казначеями и дьяками, в храм Успения». Скоро пошел туда и великий князь. Перед ним духовник с крестом и святою водою, кропя людей на обеих сторонах. За ним князь Юрий Васильевич, бояре, князья и весь двор. Ступив в церковь, государь приложился к иконам. Священные лики возгласили ему многолетие. Митрополит благословил его. Служили молебен. Посреди храма на Амвоне с двенадцатью ступенями были изготовлены два места, одетые золотыми паволоками. В ногах лежали бархаты и камки. Там сели государь и митрополит. Пред Амвоном стоял богато украшенный налой с царской утварию. Архимандриты взяли и подали ее Макарию. Он встал вместе с Иоанном, И, возлагая на него крест, бармы, венец, громогласно молился, чтобы Всевышний оградил сего христианского Давида, силою Святого Духа, посадил на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Обряд заключился возглашением нового многолетия Государю, приняв поздравления от духовенства. Вельмож, граждан, Иоанн слушал литургию, возвратился во дворец, ступая с бархата на комку, с комки на бархат. Князь Юрий Васильевич осыпал его в церковных дверях и на лестнице золотыми деньгами из мисы, которую нес за ним Михаил Оглинский. Как скоро государь вышел из церкви, народ, да то ли неподвижный, Безмолвный, с шумом кинулся обдирать царское место. Всякий хотел иметь лоскут Павлоки на память великого дня для России. Одним словом, сие торжественное венчание было повторением Дмитриева с некоторую переменную в словах молитв и с той разностью, что Иоанн Третий сам, а не митрополит, Надел венец на главу юного монарха. Современные летописцы не упоминают о Скипетре, ни о миропомазании, ни о причащении. не сказывают также, чтобы Макарий говорил царю поучение. Самое умное, красноречивое не могло бы столь действительно и сильно, как искреннее умилительное воззвание к Богу Вседержителю, дающему и властителей народам, и добродетель властителям. С сего времени российские монархи начали уже не только в ношениях с иными державами, но и внутри государства во всех делах и бумагах именоваться царями, сохраняя и титул великих князей, освященный древностью, а книжники московские объявили народу, что сим исполнилось пророчество апокалипсиса о шестом царстве, которое есть российское. Хотя титло не придает естественного могущества, но действует на воображение людей, и библейское имя царя, напоминая о сирийских, египетских, иудейских Наконец, православных греческих венценосцев возвысило в глазах россиян достоинство их государей. Смирились, говорят летописцы, враги наши, цари неверные и короли нечестивые. Иоанн стал на первой степени державства между ими. Достойно примечания, что константинопольский патриарх Иоасаф в знак своего усердия к Венценосу России, в 1561 году соборную грамотую утвердил его в Сане Царском, говоря в ней «Не только предание людей достоверных, но и самые летописи свидетельствуют, что нынешний властитель Московской происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Богряна Родного», и что митрополит Ефесский, уполномоченный для того собором духовенства византийского, венчал российского великого князя Владимира на царство. Сия грамота подписана 36 митрополитами и епископами греческими. Между тем знатные сановники, окольничие дикие, объезжали Россию, чтобы видеть всех девиц благородных, и представить лучших невест государю. Он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж Роман Юрьевич был окольничим, а свекар боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а личное достоинство невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском. Целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным, не говорят о красоте, ибо она считалась уже необходимою принадлежностью счастливой царской невесты, совершив обряд венчания 13 февраля в храме Богоматери, митрополит сказал новобрачным, «Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь Всевышнему и живете в добродетели, а добродетель ваша есть правда и милость». «Государь, люби чти супругу, а ты, христолюбивая царица, повинуйся ему. Как святый крест — глава церкви, так муж — глава жены. Исполняя усердно все заповеди божественные, узрите благая Иерусалима и мир во Израиле». Юные супруги явились глазам народа, Благословения гремели на стогнах Кремля. Дворы Москва праздновали несколько дней. Царь сыпал милости на богатых, царица питала нищих. Воспитанная без отца в тишине уединения Анастасия увидела себя как бы действием сверхъестественным, перенесенную на театр мирского величия и славы, но не забылась не изменилась в душе с обстоятельствами, и, все относя к Богу, поклонялась ему и в царских чертогах так же усердно, как в смиренном печальном доме своей вдовы-матери. Прервав веселые пиры двора, Иоанн и супруга его ходили пешком зимою в Троицкую Сергиеву лавру и провели там первую неделю великого поста, ежедневно молясь над гробом святого Сергия. Сия набожность Иоаннова, неискренняя любовь к добродетельной супруге не могли укротить его пылкой беспокойной души, стремительной в движениях гнева, приученной к шумной праздности, к забавам грубым, неблагочинным. Он любил показывать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей. Играл, так сказать, милостями и опалами, умножая число любимцев, еще более умножал число отверженных, своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от вельмож, ибо не трудился в устроении царства, и не знал, что государь истинно независимый есть только государь, добродетельный. Никогда Россия не управлялась хуже. Глинские, подобно Шуйским, делали, что хотели именем юноши-государя, наслаждались почестями, богатством и равнодушно видели неверность частных властителей, требовали от них раболепства, а не справедливости». Кто уклонялся пред Глинскими, тот мог смело давить пятою народ, и быть их слугою значило быть господином в России. Наместники не знали страха. И горе угнетенным, которые мимо вельмо шли к трону с жалобами, так граждане псковские, последние из присоединенных к самодержавию и смелейшие других, Весною в 1547 году жаловались новому царю на своего наместника, князя Турунтая Пронского, угодника глинских. Иоанн был тогда в селе Островке. 70 челобитчиков стояло перед ним с обвинениями и суликами. Государь не выслушал, закипел гневом, кричал, топал, лил на них горящее вино палил им бороды и волосы, велел их раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в Москве. Он ускакал в столицу, и бедные псковитяне остались живы. Честные бояре с потупленным взором безмолствовали во дворце. Шуты и скоморохи забавляли царя, Вальстецы славили его мудрость. Добродетельная Анастасия молилась вместе с Россией, и Бог услышал их. Характеры сильные, требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с живою ревностью устремиться на путь добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве. Сия столица ежегодно возрастала своим пространством и числом жителей. Дворы более и более стеснялись в Кремле, в Китае. Новые улицы примыкали к старым в посадах. Домы строились лучше для глаз, но не безопаснее прежнего. Тленные громады зданий, где-где разделенные садами, ждали только искры огня, чтобы сделаться пеплом, Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные великими, но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547 году. 12 апреля сгорели лавки в Китае с богатыми товарами, гостиные, казенные дворы, обитель Богоявленская и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Высокая башня, где лежал порох, взлетела на воздух с частью городской стены, пала в реку и запрудила оную кирпичами. 20 апреля обратились в пепел за Яузою все улицы, где жили гончары и кожевники, а 24 июня, около полудня, страшную бурю, начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице с церкви Воздвижения. Огонь лился рекою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай, Большой Посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались. Железо рдело, как в горниле, медь текла». Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города, спасали единственно жизнь. Богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, и книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма. Силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке стойника к Москве-реке. Он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, писанный святым Петром Митрополитом, и правила церковные, привезенные Киприаном из Константинополя. Славная Владимирская икона Богоматери оставалась на своем месте. К счастью, огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник во внутренность церкви. К вечеру затихла буря, и в три часа ночи угасло пламя. Но развалины курились несколько дней, от Арбата и Неглинной до Яузы и до конца Великой улицы Варварской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской, Тверской. Ни огороды, ни сады не уцелели. Дерева обратились в уголь, трава в залу. Сгорело 1700 человек, кроме младенцев. Нельзя, по сказанию современников, ни описать, ни вообразить сего бедствия. Люди с опаленными волосами, с черными лицами, бродили, как тени среди ужасов обширного пепелища, искали детей, родителей, остатков имения, не находили и выли, как дикие звери. «Счастлив», — говорит летописец, «кто, умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо». Утешителей не было. Царь с вельможами удалился в село Воробьева, как бы для того, чтобы не слыхать и не видать народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлевский дворец. Богатые также спешили строиться. О бедных не думали. Сим воспользовались неприятели Глинских, духовник Иоаннов, протеерей Федор, князь Скопин-Шуйский, Боярин Иван Петрович Федоров, князь Юрий Темкин, Ногой и Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы. Они составили заговор, а народ, несчастьем расположенный к исступлению злобы и к мятежу, охотно сделался их орудием. В следующий день государь поехал с боярами навестить митрополита в Новоспасской обители, там духовник его Скопин-Шуйский и знатные их единомышленники объявили Иоанну, что Москва сгорела от волшебства некоторых злодеев. Государь удивился и велел исследовать сие дело боярам, которые, через два дня приехав в Кремль, собрали граждан на площади и спрашивали «Кто жег столицу?» В несколько голосов отвечали им «Глинские, Глинские». Мать их, княгиня Анна, вынимала сердца из мертвых, клала в воду и кропила ею все улицы, ездя по Москве. Вот отчего мы сгорели. Сию басню выдумали и разгласили заговорщики. Умные люди не верили ей, однако ж молчали ибо Глинские заслужили общую ненависть, многие поджигали народ и самые бояре. Княгиня Анна, бабка государева, с сыном Михаилом, находилась тогда в Оржевском своем поместье. Другой сын ее, князь Юрий, стоял на Кремлевской площади в кругу бояр. Изумленный нелепым обвинением и видя ярость черни, Он искал безопасности в церкви Успения, куда вломился за ними народ. Совершилось дотоле неслыханное в Москве злодейство. Мятежники в святом храме убили родного дядю государева, извлекли его тело из Кремля и положили на лобном месте, разграбили имение Глинских, умертвили множество их слуг и детей боярских. Никто не унимал беззаконие, правительства как бы не было. В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж именем Сильвестр, саном Иерей, родом из города приближился к Иоанну с подъятым угрожающим перстом, с видом пророка, и глазом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного, что огонь небесный испепелил Москву, что сия вышняя волнует народ и льет фиал гнева в сердца людей, Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных, заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов, представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением умом юноши и произвел чудо, Иоанн сделался иным человеком, обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному, требовал от него силы быть добродетельным и приял оную. Смиренный Иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного Венценоса на пути исправления, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых Алексеем Федоровичем Адашевым, прекрасным молодым человеком, Коева описывают земным ангелом. Имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный, и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы Отечества, и царь нашел в нем редкое сокровище друга, необходимо нужного самодержцу, чтобы лучше знать людей, состояние государства, истинные потребности оного, ибо самодержец с высоты престола видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления – а друг его, как подданный, стоит наряду со всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи на предметы. Сильвестр возбудил в царе желание блага, Адашев облегчил царю способы благотворения. Так повествует умный современник князь Андрей Курбский, бывший тогда уже знатным сановником двора. По крайней мере, здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая ревностная деятельность в правлении, ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями. 1548-1550 годы. Во-первых, обуздали мятежную чернь, которая на третий день по убиении Иглинского явилась шумною толпою в Воробьеве, окружила дворец и кричала, чтобы государь выдал ей свою бабку, княгиню Анну и сына ее Михаила. Иоанн велел стрелять в бунтовщиков. Толпу рассеяли, схватили и казнили некоторых. Многие ушли, другие падали на колено и винились». Порядок восстановился. Тогда государь изъявил попечительность отца о бедных. Взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба. Во-вторых, истинные виновники бунта, подстрекатели черни, князь Скопин-Шуйский с клевретами обманулись, если имели надежду, свергнув Глинских, овладеть царем. Хотя Иоанн пощадил их из уважения ли к своему духовнику и к дяде-царице или за недостатком ясных улик, или, предав одному суду Божию, такое дело, которое, несмотря на беззаконие способов, удовлетворяло общей справедливой ненависти к Глинским, но мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своем сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы, созвал святителей, умиленно каялся в грехах и, разрешенный успокоенный ими в совести, причастился святых тайн». Юное пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицом России. Он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собрались, и в день воскресный после обедни Царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскую, на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту и сказал, «Святый владыко, зная усердие твое ко благу и любовь к отечеству, будь же мне поборником в моих благих намерениях.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 «Вы, вы делали, что хотели, злые кромольники, судьи неправедные. Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилося! Я чист от сия крови, а вы ждите суда небесного!» Тут государь поклонился на все стороны,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 не будет. Оставьте ненависть, вражду. Соединимся все любовью христианскую. Отныне я судья ваш и защитник. В сей великий день, когда Россия в лице своих поверенных присутствовала на лобном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного венценоса, жить для ее счастья, Иоанн в восторге великодушия объявил искреннее прощение виновным боярам, хотел, чтобы митрополиты-святители также их простили именем Судии Небесного, хотел, чтобы все россияне братски обнялись между собою, чтобы все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного им срока. В тот же день...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 «Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда Божия!» Народ плакал от умиления вместе с юным своим царем. Царь говорил и действовал, опираясь на читу избранных, Сильвестра и Адашева, которые приняли в священный союз свой не только благоразумного митрополита, но и всех мужей добродетельных, опытных, в маститой старости еще усердных к отечеству и прежде отгоняемых от трона, где ветреная юность не терпела их угрюмого вида, ласкатели и шуты онемели при дворе. В думе заграждались уста наветникам и кознодеям, а правда могла быть откровенною. Несмотря на доверенность, которую Иоанн имел к совету, он сам входил и в государственные, и в важнейшие судные дела, чтобы исполнить обед данный им Богу и России. Везде народ благословил усердие правительства к добру общему, везде сменяли недостойных властителей, наказывали презрением или темницу, но без излишней строгости хотели ознаменовать счастливую государственную перемену не жестокую казнью худых старых чиновников, а лучшим избранием новых, как бы объявляя тем народу, что злоупотребления частной власти бывают обыкновенным неминуемым следствием усыпления или разврата в главном начальстве, где оно терпит грабеж там грабители почти невинны, пользуясь дозволяемым. Только в одних самодержавных государствах видим сии легкие быстрые переходы от зла к добру, ибо все зависит от воли самодержца, который, подобно искусному механику, движением перста дает ход громадам, прощает махину неизмеримую и влечет ею миллионы ко благу или бедствию. Вообще, мудрая умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира сделались правилом для царской власти. Весьма немногие из прежних царедворцев и самые злейшие были удалены. Других обуздали или исправили, как пишут. Духовник Иоаннов, протоиерей Федор один из главных виновников бывшего мятежа, терзаемый совестью, заключился в монастыре. В дому поступили новые бояре: дядя царицы Захарин Хабаров, верный друг несчастного Ивана Бельского, князья Куракин, Булгаков, Данило Пронский и Дмитрий Палецкий. Твоего дочь, княжна Иулиания, удостоилась тогда чести быть супругою шестнадцатилетнего брата государева, князя Юрия Васильевича. Отняв у ненавистного Михаила Глинского знатный сан Конюшева, оставили ему боярство, поместье и свободу жить где хочет. Но сей вельможа, устрашенный судьбою брата, вместе с другом своим князем Турунтаем Пронским бежал в Литву. За ними и гнался князь Петр Шуйский. Видя, что им нельзя уйти, они возвратились в Москву и, взятые под стражу, клялись, что ехали не в Литву, а на богоморье Воковец. Несчастных улечили во лжи, но милостиво простили, извинив бег своих страхом. В самом семействе государском, где прежде обитали холодность, недоверие, зависть, вражда, Россия увидела мир и тишину искренней любви. Узнав счастье добродетели, Иоанн еще более узнал цену супруги добродетельной, утверждаемой прелестную Анастасию во всех благих мыслях и чувствах, он был и добрым царем, и добрым родственником. Женив князя Юрия Васильевича, избрал супругу и для князя Владимира Андреевича, Девицу Евдокию из рода ногих Жил с первым в одном дворце. Ласкал, чтил обоих, присоединяя имена их к своему в государственных указах. Писал «Мы уложили с братьями и с боярами». Желая уподобиться во всем великому Иоанну Третьему, желая по его собственному слову быть «царем правды», Он не только острил меч на врагов и на племенных, но в цветущей юности лет. Занялся и тем важным делом государственным, для коего в самые просвещенные времена требуется необыкновенных усилий разума, и коим немногие венценосцы приобрели истинную бессмертную славу — законодательством. Окруженный сонмом бояры и других мужей, сведущих в искусстве гражданском, царь предложил им рассмотреть, дополнить уложение Иоанна III, согласно с новыми опытами, с новыми потребностями России в ее гражданской и государственной деятельности, вышел судебник в 1550 году или «Вторая русская правда», вторая полная система наших древних законов, достойная подробного изложения в статье особенной, где будем говорить вообще о тогдашнем состоянии России. Здесь, скажем единственно, что Иоанн и добрые его советники искали в труде своем не блеска, не суетной славы, а верной явной пользы с ревностной любовью к справедливости к благоустройству, не действовали воображением, умом не обгоняли настоящего порядка вещей, не терялись мыслями в возможностях будущего, но смотрели вокруг себя, исправляли злоупотребление, не изменяя главной древней основы законодательства, все оставили, как было, и чем народ казался довольным, устраняли только причину известных жалоб, хотели лучшего, не думая о совершенстве, и без учености, без теории, не зная ничего, кроме России, но зная хорошо Россию, написали книгу, которая будет всегда любопытной доколе стоит наше Отечество, ибо она есть верное зерцало нравов и понятий века. В прибавлениях к судебнику находится и важный по тогдашнему времени указ о местничестве. Государь еще не мог совершенно искоренить сего великого зла, а хотел единственно умерить оное, запретив детям боярским и княжатам считаться родом с уставил также, что воевода большого полку должен быть всех знатнее, что начальники передового и сторожевого полку ему одному уступают в старейшинстве и не считаются своеводами правой и левой руки, что государю принадлежит судить о родах и достоинствах, что кто с кем послан, тот тому и повинуется. Одобрив судебник, Иоанн назначил быть в Москве собору слуг Божиих, и в 1551 году, 23 февраля, Дворец Кремлевский наполнился знаменитейшими мужами русского царства, духовными и мирскими. Митрополит, девять святителей, все архимандриты, игумены, бояре, сановники первостепенные сидели в молчании, устремив взор на царя-юношу, который с силой ума и красноречия Говорил им о возвышении и падении царств от мудрости или буйства властей, от благих или злых обычаев народных. Описал все претерпенное вдовствующею Россию в дни его сиродства и юности, сперва невинной, а после развратной. Упомянул о слезной кончине дядей своих, о беспорядках вельмож, Их худые примеры испортили в нем сердце, но повторил, что все минувшее предано им забвению. Тут Иоанн изобразил бедствие Москвы, обращенной в пепел и мятеж народа. Тогда, сказал он, ужаснулась душа моя, и кости во мне затрепетали. «Дух мой смирился!» Сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю добродетель. От вас требую ревностного наставления, пастыри-христиан, учители царей-вельмож, достойные святители церкви. Не щадите меня в преступлениях. Смело упрекайте мою слабость. Гремите словом Божиим, да жива будет душа моя. Далее, изъяснив свое благодетельное намерение устроить счастье России всеми данными ему от Бога способами и доказав необходимость исправления законов для внутреннего порядка, царь предложил святителям судебник на рассмотрение и грамоты, уставные покоем во всех городах и властях, надлежало избрать старост и целовальников или присяжных, Чтобы они судили дела вместе с наместниками или с их Тиунами, когда то ли было в одном нове городе и Пскове, а соцкие и пятидесятники, также избираемые общей доверенностью, долженствовали заниматься земскою исправою, дабы чиновники царские не могли действовать самовластно, и народ не был безгласным. Собор утвердил, все новые мудрые постановления Иоанновы. Но сим не кончилось его действие. Государь, устроив державу, предложил святителям устроить церковь, исправить не только обряды ее, книги, искажаемые писами невеждами но и самые нравы духовенства, в пример мирянам, учением образовать достойных служителей алтаря, уставить правило благочиния, которое должно быть соблюдаемо в храмах Божиих, искоренить соблазн в монастырях, очистить христианство российское от всех остатков древнего язычества и прочее. Сам Иоанн именно означил все более или менее важные предметы для внимания отцов собора, которые назвали 100 главным по числу законных статей им изданных. Одним из полезнейших действий Онова было заведение училищ в Москве и в других городах, чтобы иереи и диаконы, известные умом и добрыми свойствами, наставляли там детей в грамоте и страхе Божием. Учреждение тем нужнейшее, что многие священники в России едва умели тогда разбирать буквы вытверживая наизусть службу церковную, желая укоренить в сердцах истинную веру, отцы собора взяли меры для обуздания суеверия и пустосвятства, запретили тщеславным строить без всякой нужды новые церкви, бродягам-тунеядцам Келии в лесах и в пустынях, запретили также, исполняя волю государя, и епископам и монастырям покупать отчины без ведома и согласия царского, ибо государь благоразумно предвидел, что они могли бы сею куплею присвоить себе наконец большую часть недвижимых имений в России, ко вреду общества и собственной их нравственности. Одним словом, сей достопамятный собор по важности его предмета знаменитие всех иных бывших в Киеве, Владимире и Москве. Ксим, можно сказать, великим намерением Иоанна, принадлежит и замысл его обогатить Россию плодами искусств чужеземных. Саксонец Шлит в 1547 году был в Москве, выучился языку нашему, имел доступ к царю, и говорил с ним об успехах художеств и наук в Германии, неизвестных россиянам. Иоанн слушал, расспрашивал его с любопытством и предложил ему ехать от нас, посланникам, в немецкую землю, чтобы вывести оттуда в Москву не только ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, но и людей, искусных в древних и в новых языках. Даже теологов. Шлит охотно взялся услужить тем государю и России, нашел императора Карла V в Аугсбурге на сейме и вручил ему иоанновы письма о своем деле. Император хотел знать мнение сейма. Долго рассуждали и согласились исполнить желание царя, Но с условием, чтобы Шлит именем Иоанновым обязался клятвенно не выпускать ученых и художников из России в Турцию и вообще не употреблять их способностей ко вреду Немецкой империи, Карл V дал нашему посланнику грамоту с дозволением искать в Германии людей, годных для службы царя, а Шлит набрал более 120 человек готовился плыть с ними из Любека в Ливонию. Но все разрушилось от низкой завистливой политики Ганзы и Ливонского ордена. Они боялись нашего просвещения. Думали, что Россия сделается оттого еще сильнее, опаснее для соседственных держав, и своими коварными представлениями заставили императора думать так же, вследствие чего... Сенаторы Любекские беззаконно посадили Шлитта в темницу. Многочисленные сопутники его рассеялись, и долго Иоанн не знал о несчастной судьбе своего посланника, который, бежав наконец из заключения уже в 1557 году, возвратился в Москву один, без денег, с долгами и с разными легкомысленными предложениями, Например, чтобы царь помогал императору людьми и деньгами в войне турецкой, дал ему аманатов, 25 князей и дворян, залог верности, обещался соединить церковь нашу с латинскою, имел всегдашнего посла при дворе Карловом, основал орден для россиян и чужестранцев, нанял 6 тысяч немецких воинов, учредил почту от Москвы до Аугсбурга и прочее. Хотя благое намерение царя не исполнилось совершенно от недоброжелательства любчан и правительства Ливонского, после им жестоко наказанного, однако ж многие из немецких художников, остановленных в Любике, вопреки запрещению императора и магистра Ливонского, умели тайно проехать в Россию, и были ей полезными в важном деле гражданского образования. Сие истинно царское дело совершалось под звуком оружия и побед, тогда необходимых для благоденствия России, надлежало унять варваров, которые, пользуясь юностью венценосса и смутами бояр, столь долго свирепствовали в наших пределах, так что за 200 верст от Москвы к югу и северо-востоку земля была усеяна пеплом и костями россиян. Не оставалось ни селения, ни семейства целого. Чтобы начать с ближайшего зловренившего неприятеля, семнадцатилетний Иоанн, пылая ревностью славы, хотел сам вести рать Казани и выехал из Москвы в декабре месяце, Но судьба искусила его твердость неудачею. Презирая негу, он готовился терпеть в походе холод и метели, обыкновенные в сие время года, и вместо снега шел непрестанно дождь. Обозы и пушки тонули в грязи. 2 февраля, когда царь, ночевав в Ельне, в 15 верстах от Нижнего, Прибыл на остров Роботку, вся Волга покрылась водою. Лед треснул, снаряд огнестрельный провалился, и множество людей погибло. Три дни государь жил на острове и тщетно ждал пути. Наконец, как бы устрашенный худым предзнаменованием, возвратился с печалью в Москву. Однако ж велел князю Дмитрию Бельскому идти с полками к Казани не для ее завоевания, но чтобы нанести ей чувствительный удар. Царь Шиг-Алей и другие воеводы шли из Мещеры к Костю-Цивили и соединились там с Бельским. Сафагирей ждал их на Арском поле, где один князь Семен Микулинский с передовой дружиною разбил его на голову и втоптал в город, пленив богатыря Азика и многих знатных людей. Татары отмстили нам разорением галецких сел, но Костромской воевода Яковлев истребил всю толпу сихищников на берегах речки Еговки, на Гусеве поле, убив их предводителя богатыря Арака в октябре 1548 года, недовольный сими легкими действиями нашей силы, Иоанн готовился к предприятию решительному. Для того желал мира с Литвою, где ветхий Сигизмунд кончил дни свои, а юный его наследник Август занимался более любовными, нежели государственными делами и не имел в течение пяти лет никакого сношения с Москвою, Сигизмунд умер в 1548 году. Уже срок перемирия исходил, а новый король молчал и даже не известил Иоанна о смерти отца. Бояре наши, князь Дмитрий Бельский и Морозов, писали о том к литовским вельможам и дали им знать, что мы ждем их послов для мирного дела. В январе 1549 года Воевода Витебский Станислав Кишка и маршала Комаевский приехали в Москву, вступили в переговоры о вечном мире, требовали, как обыкновенно, нового города, Пскова, Смоленска, городов северских, и в извинение сих нелепых предложений твердили боярам «посол как мех, что в него вложишь, то и несет». «Исполняем данное нам от короля и думы повеление». Бояре ответствовали, «Итак, будем говорить единственно о перемирии». Заключили его на старых условиях, но паны литовские не согласились внести нового царского титула в грамоту. С обеих сторон упрямились так, что послы было уехали из Москвы, их воротили, и, соблюдая перемирие, спорили о титуле. Август признавал Иоанна только великим князем, а мы с досадой уже не называли Августа королем. Были и другие неудовольствия. Государь, предлагая 2000 рублей выкупа за наших знатных пленников, князей Федора Оболенского и Михаила Голицу, получил отказ, и сам отказал королю в его требовании, чтобы евреи литовские могли свободно торговать в России, согласно с прежними договорами. «Нет», — отвечал Иоанн, — «сии люди привозили к нам отраву телесную и душевную, продавали у нас смертоносные зелья и злословили Христа Спасителя. Не хочу об них слышать, но ни Россия, ни Литва не желали войны». Один хан Саиб-Гирей грозил мечом Иоанну и был тем надменнее, что ему удалось тогда завоевать Астрахань, богатую купечеством, но скудную войском и беззащитную, несмотря на пышное имя царства, ею носимое. Взяв сей город, хан разорил его до основания, вывел многих жителей в Крым, и считал себя законным властелином единоплеменных с ними Ногаев. Он сам писал о том к Иоанну, сказывал, что кабардинцы и горные кайтаки платят ему дань, хвалился своим могуществом и говорил, «Ты был молод, а ныне уже в разуме. Объяви, чего хочешь, любви или крови?» «Ежели хочешь любви, то присылай не безделицы, а дары знатные, подобно королю, дающему нам пятнадцать тысяч золотых ежегодно. Когда же угодно тебе воевать, то я готов идти к Москве, и земля твоя будет под ногами коней моих». Зная, что Саиб Гирей возьмет дары, но не отступится от Казани, и что война с нею должна быть и войною с Крымом, Государь уже презирал гнев хана и засадил его послов в темницу, сведав, что он берет к себе московских купцев в домашнюю услугу как невольников и что в Тавриде обесчестили нашего гонца. Одним словом, мы чувствовали силу свою и надеялись управиться со всем Батыевым потомством. В сие время, в марте 1549 года, Казань лишилась царя. Сафа-Гирей пьяный убился во дворце и кончил жизнь внезапно, оставив двулетнего сына именем Утемиш-Гирея, коего мать, прекрасная Сююнбека, дочь князя Нагайского Юсуфа, была ему любезнее всех иных жен. Вельможи возвели младенца Утемиш-Гирея на престол, но искали лучшего властителя — и хотели, чтобы хан Крымский дал им своего сына защитить их от россиян. В Москву прислали гонца с письмом от юного царя, требуя мира. Иоанн ответствовал, что о мире говорят только с послами, спешил воспользоваться мятежным безначалием Казани и велел собираться полкам. Большому в Суздале, передовому в Шуе и Мураме, «Сторожевому» в Юрьеве, «Правому» в Костроме, «Левому» в Ярославле. 24 ноября сам государь выехал из Москвы во Владимир, где митрополит, благословив его, убеждал воевод служить великодушно Отечеству и царю в духе любви и братства, забыть гордость и местничество, терпимое в мирные дни, а на войне преступное». Начальником в Москве остался князь Владимир Андреевич. Иоанн взял с собою меньшего брата князя Юрия, царя Шигалея и всех знатных казанских беглецов. Зима была ужасная. Люди падали мертвые на пути от несносного холода. Государь все терпел и всех ободрял, забыв негу, роскошь двора, и ласки прелестной супруги. В Нижнем Новегороде соединились полки и 14 февраля стали под Казанью Иоанн с дворянами на берегу озера Кабана, Шиколей и князь Дмитрий Бельский с главной силой на Арском поле, другая часть войска за рекою Казанкою, снаряд огнестрельный на устье Булака и Поганом озере. Изготовили Туры и приступили к городу. Да то ли Государи наши не бывали Под стенами сей мятежной столицы, Посылая единственного Его для наказания Вероломных ее жителей. Тут юный, бодрый, Любимый монарх сам Обнажил меч, все видел, Распоряжал, Своим голосом и мужеством Призывал воинов к ославе И победе легкой. Царь Казани был в пеленах, Ее знатнейшие вельможи погибли в крамолах или передались к нам, окружали Иоанна и через своих тайных друзей склоняли единоземцев покориться его великодушию. 60 тысяч россиян стремилась к крепости деревянной, сокрушаемой ужасным громом стенобитных орудий, но последний час для Казани еще не настал. Сражались целый день. Россияне убили множество людей в городе. Князя Крымского Челбака и сына одной из жонцев Агиреевых, но не могли овладеть крепостью. Следующие дни сделалась оттепель. Шли сильные дожди, пушки не стреляли, лед на реках взломало, дороги испортились, и войско, не имея подвозов, боялось голода — надлежало уступить необходимости и с величайшим трудом идти назад. Отправив вперед большой полк и тяжелый снаряд, государь сам шел за ними с легкой конницей, чтобы спасти пушки и удерживать напор неприятеля. Изъявлял твердость, не унывал, и, занимаясь только одною мыслью, низложением всего зловредного, ненавистного для России царства, Внимательно наблюдал места. Остановился при устье Свияги, увидел высокую гору, называемую Круглою, и, взяв с собою царя Шигалея, князей казанских, бояр, взъехал на ее вершину. Открылся вид неизмеримый во все стороны, Казани, Квятке, к Нижнему и к пустыням нынешней Симбирской губернии, Удивленный красотою места, Иоанн сказал, «Здесь будет город христианский. ним, Казань, Бог вдаст ее нам в руки». Все похвалили его счастливую мысль, а Шигалей и вельможи татарские описали ему богатство, плодородие, окрестных земель, и государь, в надежде на будущие успехи, возвратился в Москву с лицем веселым 25 марта 1550 года. Но всякая неудача кажется народу виною. Извиняя юность царя, упрекали главного воеводу князя Дмитрия Бельского, говорили, что имя Бельских несчастливо в казанских походах, Рассказывали, что будто бы казанцы в своих набегах явно щадили поместье сего боярина Из благодарности за его малодушие или самую измену Он в тот же год умер, не быв, конечно, ни предателем, ни искусным полководцем, ни властолюбивым вельможию Иначе шуйские не дали бы ему спокойно заседать в думе на первом месте свергнув и погубив его брата, незабвенного князя Ивана. Ни государь, ни войско не успели еще отдохнуть, когда пришла в Москву весть о замысле хана Саиб-Гирея идти на Россию. Немедленно полки двинулись к границам, и сам Иоанн осмотрел их в Коломне, в Рязани. Но через месяц возвратился в Москву, Ибо осень наступала, а неприятеля не было. Зимою вместо хана явились другие разбойники, Ногайские Мурзы, в Мещоре и близ Старой Рязани. Воеводы Иоанновы били их везде, где находили, гнали до ворот шацких, взяли много пленников и с ними Мурзу-теляка. Холод истребил остальных, и едва пятьдесят человек спаслося. Зато государь милостиво угостил воевод в кремлевской набережной палате и жаловал всех детей боярских великим жалованием. 1551 год. Еще казанцы надеялись обмануть Иоанна и писали к нему о мире. Ходатаем за них был князь Нагайский Юсуф, тесть Сафагирея, властитель знаменитый умом и силою, так что султан турецкий писал к нему ласковые грамоты, называя его «князем князей». Юсуф хотел выдать дочь свою вдову Суюнбеку за Шикалея, чтобы согласить волю Иоаннову с желанием народа Казанского, представлял суету мира и земного величия, ссылался на аль-коран и на Евангелие, убеждая государя не проливать крови и быть ему истинным другом. Винил умершего зятя в неверности, кровопийстве, винил и казанских чиновников в духе мятежном, но стоял за дочь и за внука. Иоанн сказал, что объявит условия мира, если казанцы пришлют в Москву пять или шесть знатнейших вельмож, И, не теряя времени, в самом начале весны, после многих совещаний с думными боярами и с казанскими изгнанниками, после торжественного молебствия в церквах, приняв благословение от митрополита, отпустил Шикалея с пятью стами знатных казанцев и с сильным войском Устью Свияги, где надлежало им во имя Иоаннова, Поставить город, для коего стены и церкви, срубленные в лесах углицких, были посланы на судах Волгою. Князь Юрий Михайлович Булгаков и Семен Иванович Микулинский, дворецкий Данила Романович Юрьев, брат царицы, конюший Иван Петрович Федоров, бояре Морозов и Хабаров, князья Палецкий и Нагаев предводительствовали московской ратию, Из Мещеры вышел князь Хилков, из Нижнего города, князь Петр Серебряный-Оболенский, из Вятки Бахтияр-Зюзин со стрельцами и казаками, отняли у неприятеля все перевозы на Волге и Каме, все сообщения. Князь Серебряный первый распустил знамя на Круглой горе 16 мая при закате солнца, отпел там вечернюю молитву, Ирана 18 мая нечаянно ударил на посад Казанский, истребив около тысячи сонных людей, более ста князей, мурз, знатных граждан, освободил многих пленников российских, возвратился к устью Свияги и ждал главного войска. Оно прибыло на судах 24 мая, и радостными кликами приветствуя землю, которая надлежала быть новою Россией, с торжеством вышла на берег, где полки князя Серебряного Аболенского стояли в рядах и показывали братьям свои трофеи. Густой лес осенял гору. Оставив мечи, воины взяли секиры, и в несколько часов ее вершина обнажилась. Назначили, размерили место, обошли вокруг оного с крестами, светили воду, основали стены, церковь во имя Рождества Богоматери и Святого Сергия и в четыре недели совершили город Свияшск к изумлению окрестных жителей, которые, видя сию грозную твердыню над главою Ветхого Казанского царства, смиренно просили Шиголея, взять их под державу Иоаннову. Вся горная сторона, чуваши, мордва, черемисы и далопоклонники финского племени, некогда завоеванные татарами и не привязанные к ним ни единством веры, ни единством языка, послали своих знатных людей в Москву, дали клятву верности к России, получили от царя жалованную грамоту золотою печатью, были приписаны к новому городу Свияжскому и на три года освобождены от Ясаков или Дани. Чтобы удостовериться в их искренности, Иоанн велел им воевать Казань. Они не смели ослушаться, собрались, и перевезенные в российских судах на Луговую сторону в присутствии наших чиновников имели битву с казанцами среди поля Арского, хотя рассеянные пушечными выстрелами бежали в беспорядке, однако ж, не доказав храбрости, доказали, по крайней мере, свою верность. Их князья, мурзы и сотники в течение всего лета непрестанно ездили в Москву, обедали во дворце и награждаемые шубами, тканями, доспехами, конями, деньгами славили милость царя и хвалились новым отечеством. Государь сыпал тогда серебро и золото, не жалея казны для исполнения великих намерений. Довольный успехом воевод, он прислал к Шигалею множество золотых медалей, чтобы раздать оное войску. Между тем, ужас и смятение господствовали в Казани, где не было ни двадцати тысяч воинов. Поданные изменяли ей. Князья и Мурзы тайно уходили к Шигалею, а россияне опустошали ее ближайшие села и никого не пускали в город. От Устья-Суры до Камы и Вятки стояли наши отряды. На престоле Казанском играл невинный бессловесный младенец, вдовствующая царица Сюнбека, то плакала над ним, Веселилась с своим любовником крымским уланом-кощаком, ненавистным народу. Граждане укоряли вельмож, вельможи друг друга. Казанские чиновники желали покориться Иоанну. Крымские гнушались сим малодушием, ждали войска из Тавриды, из Астрахани, из Нагайских улусов, и надменный кощак, гремя саблею, обещал победу царице. Пишут, что он думал жениться на ней, умертвить ее сына и быть царем. Но сделался бунт: крымцы, видя, что народ, готов выдать их московским воеводам, бежали числом более трехсот князей и сановников. Они не могли спастися, везде находили россиян и положили свои головы на берегу вятки, а гордый кощак и 45 знатнейших его единоземцев были взяты в плен и казнены в Москве. Тогда казанцы, немедленно заключив перемирие с нашими воеводами, отправили послов к Иоанну, молили, чтобы он снова дал им Шигалея в цари, обязывались прислать к нему младенца Утемиш Гирея, царицу Сюинбеку, жен и детей, оставленных у них крымцами, хотели также освободить всех российских пленников Иоанн согласился, вспомнив осторожную политику своего деда, которая состояла в том, чтобы не доводить врага до крайности, изнурять в нем силы, губить его без спеха, но верно, зависеть от случая как можно менее, беречь людей как можно более и в неудачах войны оправдываться ее необходимостью. Но дед Иоаннов, наблюдая умеренность, Наблюдал и другое правило — удерживать взятое. Послав Адашева к воеводам, чтобы исполнить условия мира и объявить Шикалея царем Казанским, он велел отдать ему единственно луговую сторону, а горную, завоеванную мечом России, приписать к Свияшску. Сия мысль разделить владение Казани огорчила и народ ее, и самого Шик-Алея. «Что ж будет мое царство?» — говорил он. «Могу ли требовать любви от подданных, уступив России знатную часть земли их?» Воеводы ответствовали, что так угодно Иоанну. Тщетно казанцы думали лукавствовать, отрицались от условий, не хотели выдать ни царицы, ни пленников. Воеводы сказали им решительно — Или они будут в руках наших, или государь в начале осени будет здесь с огнем и мечом для истребления вероломных. Надлежало повиноваться, и казанцы известили Шигалея, что царица с сыном уже едет в Свияшск. Не только Сюенбека, но и вся Казань проливала слезы, узнав, что сию несчастную как пленницу выдают государю московскому. Не укоряя ни вельмож, ни граждан, Сюенбека жаловалась только на судьбу. В отчаянии лобызала гроб Сафагиреев и завидовала его спокойствию. Народ печально безмолствовал. Вельможи утешали ее и говорили, что Иоанн Милостив что многие цари мусульманские служат ему, что он изберет ей достойного между ими супруга и даст владение. Весь город шел за нею до реки Казанки, где стояла богато украшенная ладья. Сююнбека тихо ехала в колеснице, пестуны несли ее сына. Бледная, слабая, она едва могла сойти на пристань и, входя в ладью, с умилением поклонилась народу, который полниц горько плакал, желал счастья бывшей своей царице. князь Боленский встретил ее на берегу Волги, приветствовал именем государя и повез на судах в Москву с утимишреем и семействами знатных крымцев. Так исполнилось первое условие мира. Воеводы требовали еще свободы наших пленников, и присяги всех казанцев верности к России, назначили день и стали у Казани от Волги до Царева Луга. Аллей послал своих вельмож в город, чтобы очистить дворец, и ночевал в шатре. В следующее утро все сановники и граждане собрались на Лугу, выслушали написанную для них клятвенную грамоту, Благодарили Иоанна за данного им царя, но долго не хотели уступить горной стороны. «И вы думаете, — сказали бояре, — что Иоанн, подобно вам, легкомыслен? Взгляните на устье Свияги, там город христианский. Жители окрестных земель торжественно поддались о нам и воевали Казань. Могут ли снова принадлежать ей?» «Забудьте старое, оно не возвратится!» Наконец шертные грамоты были утверждены печатью царскую и подписью всех знатных людей. Народ присягал три дни, толпа за толпою. Шикалей въехал в столицу. Бояре, князь Юрий Булгаков и Хабаров посадили его на трон. И двор царский наполнился российскими пленниками – из коих многие лет двадцать страдали в неволе, Аллей объявил им свободу. Они едва верили своему счастью, обливались слезами, воздевали руки к небу, славили Бога. «Иоанн царствует в России», — говорили им бояре. «Идите в Отечество и впредь уже не бойтесь плена». В Свияшске, наделили их всем нужным, одеждою с ясными припасами и послали Волгою вверх числом 60 тысяч, кроме жителей Вятских и Пермских, отправленных иным путем. «Никогда, — пишут современники, — Россия не видала приятнейшего зрелища, то был новый исход Израиля. Освобождение столь многих людей, основание Свияжска — Взятие знатной части казанских владений и воцарение аллея не стоили Иоанну ни одного человека. Россияне везде гнали, били неприятелей в маловажных встречах на берегах Камы, Волги, и только их кровью обогрялись. Князь Булгаков поехал к государю с вестью. Боярин Данила Романович и князь Хилков также возвратились, Хабаров с пятьюстами московских стрельцов остался у Шигалея, а князь Семеон Микулинский, муж, известный умом и храбростью, в Свияшске. Еще Казань тишиною и верностью к России могла бы продлить бытие свое в виде особенного мусульманского царства, но Рок стремил ее к падению – Напрасно Иоанн изъявлял милость и ласку к ее царю и вельможам, дарил первого богатыми одеждами, сосудами, деньгами, также и царицу его, одну из бывших жен Сафагиреевых, дарил и всех знатных казанцев, предостерегал их от гибельных средствий новой измены. Шигалей непрестанно докучал ему о горной стороне, желая, чтобы он возвратил хотя половину или часть ее и, недовольный решительными отказами, равнодушно видел, что казанцы укрывают еще многих пленников российских, сажают в ямы, заключают в цепи, не хотел никого наказывать за то и говорил нашим сановникам «Боюсь мятежа». Но, сведов, что некоторые вельможи по старому обычаю в тайне кромольствуют, пересылаются с ногами, замышляют убить его и всех россиян, олень не усомнился прибегнуть к жестоким мерам, дал пир во дворце и велел резать гостей, увлеченных или только подозреваемых в измене, одних умертвили в его столовой комнате, других на дворе царском. Всего семьдесят человек, самых знатнейших, Палачами служили собственные аллеевы князья и стрельцы московские. Два дни лилась кровь, народ оцепенел. Виновные и невинные разбежались от страха. 1552 год. Сие ужасное происшествие открыло Иоанну необходимость искать новых способов для усмирения Казани, Он послал туда Адашева, который объявил Аллею, что государь не может долее терпеть злодейств казанских, что время успокоить сие несчастное царство и Россию, что московские полки вступят в его столицу, защитят царя и народ, утвердят их и нашу безопасность. «Вижу сам», — ответствовал Аллей с горестью, — что мне нельзя здесь царствовать. Князья и народ ненавидят меня. Но кто виною? Пусть Иоанн отдаст нам горную сторону, тогда поручусь за верность Казани, иначе добровольно схожу со трона и еду к государю, не имея другого убежища в свете. Но я мусульманин и не введу сюда христиан. «Впрочем, могу оказать вам услугу, если государь удостоверит меня в своей милости. До отъезда моего из Казани погублю остальных злых вельмож, испорчу весь снаряд огнестрельный и приготовлю легкую для вас победу». Сим ответом Адашев возвратился в Москву, где находились послы казанские, Муралей, князь, Костров, Алимердин, личные неприятели Шигалея, угадывая мысль государеву, они, или с общего согласия единоземцев своих, или сами собою, донесли Иоанну, что их царь есть кровожадный убийца и наглый грабитель, что Казань желает единственно избавиться от тирана и готова повиноваться наместнику московскому, если не исполнишь воли народа, — сказали послы, — то откроется бунт, неминуемо и скоро. Удали бедствие, удали ненавистного злодея, пусть россияне займут нашу столицу, мы выйдем в предместие или в село, хотим во всем зависеть от воли твоей, будем тебе усердными слугами, а если обманем, то наши головы допадут в Москве. Не теряя времени, — Иоанн снова послал Адашева в Казань, чтобы свести царя с престола в угодность народу. Обещал Олею милость и жалование, требуя, чтобы он без сопротивления впустил наше войско в город. Тут Олей вторично изъявил благородную твердость. «Не жалею о престоле», — говорил он Адашеву. «Я не мог или не умел быть на нем счастлив». «Самая жизнь моя здесь в опасности. Повинуюсь государю. Да не требуя только, чтобы я изменил правоверию. Возьмите Казань, но без меня. Возьмите силою или договором, но не из рук моих». Ни ласкою, ни угрозами Адашев не мог склонить его к тому, чтобы он сдал царство наместнику государеву, тайно заколотив несколько пушек И пищали с порохом, отправив в Свияжск. Аллей выехал ловить рыбу на озеро со многими уланами и князьями, велел московским стрельцам окружить их и сказал сим изумленным чиновникам, «Вы думали убить меня? Обносили в Москве, не хотели иметь царем и требовали наместников от Иоанна? Станем же вместе пред его судилищем!» Аллей приехал с ними в Свияжск. Тогда князь Семеон Микулинский, назначенный управлять Казанью, дал знать ее жителям, что воля их исполнилась, что Аллей сведен с царства и что они должны присягнуть государю московскому. Казанцы соглашались. Желали только, чтобы Микулинский отпустил к ним двух свияжских князей Чепкуна и Бурнаша, которые, будучи уже подданными России, могли бы успокоить народ своим ручательством в анновой милости. Си князья поехали туда с нашими чиновниками. Тишина царствовала в Казани. Вельможи, граждане и самые сельские жители дали клятву верности, очистили дворы для наместника и войска, прислали в Свияжск жену Шикалееву, звали князя Микулинского, Встретили его на берегу Волги и били ему челом, как усердные холопи государевы, он шел с полками. Воеводы уже отправили легкий обоз в Казань и готовились с торжеством вступить в ее стены. Без важных усилий, без кровопролития, Иоанн приобретал знаменитое царство, брался, так сказать, рукою за венец Онова. «Вдруг все переменилось». Трое из вельмож Казанских, отпущенные князем Микулинским в город к их семействам, возмутили народ ложной вестью, что россияне идут к ним с намерением истребить всех жителей. Распространился ужас, сделалось общее смятение. Затворили крепость, начали вооружаться. Многие князья старались разуверить народ, представляя, что бояре Иоанновы торжественно клялись не трогать ни одного человека ни в городе, ни в селах, обещались властвовать по законам, без насилия, оставить все, как было. Их не слушали и кричали, что клятва бояр есть обман, что сам олей за тайну сказывал то своим ближним людям. Узнав о всем волнении князь Микулинский Аболенский, Адашев оставили войско на Булаке и с малочисленную дружиною подъехали к городу. Ворота царские были заперты, а стены покрыты людьми вооруженными. Вышли некоторые чиновники, извиняли народ, обещались усмирить его, но не сдержали слова. Граждане никак не хотели впустить россиян, захватили наш обоз, многих детей боярских, и приказывали грубые речи к московским воеводам, которые узнали, что князь Чапкун, посланный ими в лице усердного слуги государева из Свияшска в Казань для успокоения жителей, обманул нас и сделался там главою мятежников. Воеводы ночевали в предместье, видя, что все убеждения бесплодны, они могли бы обратить его в пепел и осадить город, но ждали государева указа, мирно отступили к Свияжску, заключили всех бывших с ними казанских сановников в темницу и немедленно отправили в Москву боярина Шереметьева с донесением о сей новой измене. Она была последней.